Глава 18. Особняк губернатора. Несмотря на то, что город выглядел как космическая современность, мимо проходящие жители Элерона на нас не пялились со всех сторон. Думаю, таких спорткаров, на каком примчала та парочка, днем с огнем не сыщешь. В обиходе общественности, особенно бедные ее части, все-таки оставались простые повозки и экипажи. Пара таких проехала мимо нас – И вот тут управляющие открытыми фаэтонами таращили глаза на всю катушку. Галь молчал. Волна веселья прошла, и он крепко о чем-то задумался. Я же крутила головой во все стороны, как-то сова, пытаясь рассмотреть все и сразу. Элерон и со второго взгляда оставался на уровне невероятно красивого, фантастического города с зелеными парками, широкими дорогами и высокими зданиями, архитектура которых поразила бы даже самый закостенелый мозг. Эллерон ни капли не напоминал те каменные джунгли, в которых мы себя заперли, назвав городами-миллионниками. Тут был такой простор. И воздух. Столько воздуха! Красивые высотки не давили на психику. Максимальная высота принадлежала башням с купольными крышами. Что за здание такое, не скажу. Глубоко вдыхая чистый воздух, мне не верилось, что такая красота реальна. Здесь я не казалась себе маленькой крупицей, заблудившейся в каменном лабиринте душного мегаполиса. Наоборот, меня наполняла сила и чувство свободы. Наверное, все дело в Сире. Она была готова хоть сейчас распахнуть свои крылья и облететь острые шпили самых высоких крыш. Когда телега в очередной раз свернула на улицу с магическими фонарями, я поняла, что мы въехали в элитную часть города. Дома здесь отличались от городских построек и двухэтажных домиков у набережной. Эту улицу украшали трех- и четырехэтажные особняки с высокими кованными заборами и подъездными дорожками. Кущи клумб распустились буйным цветом всей палитры, подчеркивая колорит богатства, а белоснежные статуи и фонтаны, отчетливо видневшиеся в глубине каждого двора, могли легко соперничать в изысканности. Галя осторожно остановил шепостагривых коней у ворот с табличкой с номером девять. «Эй, мужик!» Капитан спрыгнул с жесткой лавки и хмуро зыркнул на конюха. — Дальше мы пешком. Куда телегу велено доставить? — На задний двор, ваша милость. — Вещи лезешь, чтобы разгрузили бережно. Голову оторву, если что-то испортите. Ясно — Ясно? Мужчина отчаянно закивал головой, и его растрепанные волосы забавно заколыхались. Он звонко шлепнул вожжами, и телега укатилась прочь. Галь посмотрел на меня, приложил руку к воротам, И дрожь пробежала по кованым прутьям ворота. — Не спешите, Талана. Помоги своей леди привести себя в порядок. Я пока сообщу губернатору, что его невеста прибыла. Резкое движение, и силуэт дракона размылся. Я моргнула, недоумевая, что случилось, а Галь уже исчез, будто испарился. — Что это? Взволнованным шепотом спросила у Тали. Блондинка мотнула головой, делая страшные глаза. — Господин капитан прав, госпожа подчеркнуто не стала отвечать на мой вопрос сестрица. «Давайте-ка я поправлю вам прическу». Пока Тали поправляла мои локоны и чистила магией одежду, целитель и ордаль отошли вглубь двора и застыли там каменными изваяниями возле фонтана, бьющего тонкими струйками из белой конструкции. «Скорость — это обычное дело для сильных боевых драконов», — шепнула Тали, почти в мои волосы, встав на носочки. «Эмочка, Может, я все-таки останусь? Ты как котенок, жалобно протянула блондинка. Нет, все хорошо. Брось. Я натянута улыбнулась, мысленно делая себе пометку. Все вопросы запоминаем и ищем ответы на них тихо и незаметно. Со стороны особняка послышались мужские голоса. Только послышались, а внутри меня вселенные разорвались. Широко распахнув глаза, осторожно, как в замедленной съемке, обернулась. «Лица из прошлого возвращаются». Кажется, так пела Билли Айлиш. Мой Коля шел ко мне навстречу. У меня онемели руки, ноги. В голове зашумело. Перед глазами заплясали черные точки. «Эмма, Эмма, что с тобой?» Испуганно придержала меня за плечи тали, когда я пошатнулась. Сделала глубокий вдох, понимая, что эти секунды, растянувшиеся в вечность, я совсем не дышала. Боялась моргнуть, А Коля все приближался, повергая меня в священный трепет. — Только не пропадай. Останься. Останься настоящим. Мой погибший муж выглядел безупречно. В темно-фиолетовой шелковой рубашке, расстегнутой на две пуговицы, гладко выбритой. Только волосы взгерошенные, непривычно длинные, за исключением челки. Челка у Коли всегда была такой. Она заметно убавляла ему годы, наделяя проказливым флером. — Тали, ты видишь его? — прошептала онемевшими губами, сжав руку драконницы ледяными пальцами. «Да, лорд почти дошел. Соберитесь, госпожа». Копол тишины разрушило одно небрежное движение кистью высокого широкоплечего мужчины. За спиной мужа хмурился Гальханаан. Хмурился, прижимая правую руку к груди, как будто его раздирала боль. «Моя боль», — мелькнула мысль. Я сглотнула вязкую слюну, молясь тем, кто зашвырнул меня сюда, — дать мне сил. «Не плачь, не плачь, только не плачь!» Слезы стояли в глазах, застилая взор. Но я не моргала. Боялась, что если хотя бы одна слезинка прольется, моя плотина рухнет. Внутри меня как будто не осталось ни одного живого места. Страх сковал по рукам и ногам. Все потому, что самый желанный, самый дорогой призрак из прошлого смотрел на меня с холодным безразличием. Я застыла в шоке от знакомства, к которому морально готовилась целую неделю. — Коля? — едва слышным шепотом спросила я. Не могла не спросить. Мое сердце сейчас было разорвано на миллион маленьких надежд. И только один ответ мог позволить им собрать меня обратно. — Это что-то новенькое, Эмион. — скривившись, с брезгливостью посмотрел на меня Кевин Сейш Хельсадар, искажая черты такого родного лица. — Забыла, за кого так упорно пытаешься выйти замуж? — Не он. «Не мой Коля», — предательская слезинка расчертила соленую дорожку на левой щеке. «Соберись, Эмма. Он не Коля. Это другой мир. Просто похож». Та родинки, да шрамика над левой бровью. И тут же тихий шепот сердца. «Но ты же смогла переместиться. Хотя тоже умерла. Вдруг и Коля...» — Кевин Сейш Хельсадар усмехнулся. «Слезы? По-моему, достаточно для первого дня. Не находишь?» «Хей!» — хрипло протянул Гальханаан белый, как первый снег. «Капитан, ты выполнил свою задачу. Можешь возвращаться на корабль», — раздраженно отрезал губернатор Элерона, не оборачиваясь на заместителя своего отца. «Если все еще хочешь остаться, не испытывай моего гостеприимства. Достаточно, что я вообще вышел к невесте». Последнее слово Кевин чуть ли не выплюнул, как какое-то ругательство. Честное слово. «Оставьте нас!» Такая грубость непременно должна была вызвать у меня хоть какие-то эмоции, но со мной творилось что-то странное. Не знаю, как, но все мои эмоции драконица тянула на себя. Где-то там, в глубине одной на двоих души, захлебываясь моей душевной болью. Пока я это осознавала, Галь с недовольным лицом потянул талану за собой, и мы остались с Кевином наедине. «Мой ответ останется прежним». Наследник Хельсадар поджал губы. я на тебе никогда не женюсь, эмиан Хоть триста лет катайся. Мне не нужна такая взбалмошная, мстительная и ревнивая стерва, как ты. Будь благоразумна. Не распаковывай свои вещички и возвращайся домой». Дракон угрожающе прищурился, всем своим видом излучая ненависть. «Скажи отцу, что хочешь разорвать помолвку. По-хорошему советую». Я понимала причину затаенной ярости жениха, ведь та, в теле которой мне повезло возродиться, — настоящее чудовище. Она отравила его фамильяры, и один бог знает, сколько еще сотворила. Но я не могла вернуться обратно к отцу, прежний Эмиан. Он был чудовищем в квадрате. Собрав себя по кусочкам, выдохнула, решаясь на просьбу. «Кевин, лорд Сейш Хельсадар!» — рыкнул мужчина, подчеркивая пропасть между нами. «Лорд Сейш-Хильда...» Моя ошибка вы меня Рода добавила прищуру Кевина каплю недоумения, но ярость от этого не перестала полыхать в родных глазах теперь совершенно чужого человека. «Простите, Сейш-Хильседар, дайте мне хотя бы одну неделю. Я...» «Нет!» «Но...» «Вижу, ты по-хорошему не понимаешь». «Что ж...» Принц отступил, открывая путь к главному входу в свой особняк. «Добро пожаловать в Элерон! Уверен, ты оценишь по достоинству мое гостеприимство. Как и всегда!» Прозвучало по-настоящему жутко. Особенно в купе с хищным оскалом и взглядом, транслирующим искреннюю ненависть дракона. а «Любимый!» Я вздрогнула, услышав не к месту звонкий и радостный голос. Со стороны ворот к нам спешила Лиана, изящно виляя бедрами. «Любовница!» «Да, теперь ее наличие совсем не обнадеживало». Оно больно било прямо в душу. Смотреть, как мужчина с внешностью твоего любимого ловит девушку на бегу и крепко обнимает ее, дико больно. Девять лет назад в другом мире его руки держали меня. «Эмма, он не твой муж!» Без остановки твердила себе. «Просто прими это как данность. Нам сейчас надо думать, как избавиться от помолвки и где найти приют после ее разрыва. Ведь возвращаться обратно в родовое поместье Эмион – не вариант». Пока эти мысли таранили мои извилины, Кевин с невозмутимым выражением на лице поставил наигранно хихикающую девушку на каменную мозаику и усмехнулся. Наверное, ожидал истерики от меня. Насколько я знаю, прошлое «я» обязательно ее закатило бы. Какие еще любовницы, когда у дракона обряд венчания на хвосте. Да только я не Эмиан. Я Эмма Русланова. И я дико устала. Потрясение от первой встречи с женихом оказалось слишком сильным. «Если я прямо сейчас не спрячусь в укромном уголке и не проривусь от души, сойду с ума». Повернувшись к переминающемуся с ноги на ноги наемнику, попросила. ардаль найди того, кто покажет мне мою комнату». Брови Кевина от удивления дернулись вверх, когда я взяла из рук своей горничной один из саквояжей и легкой походкой пошла вслед за своим стражем. Мне даже легче дышать стало, когда дракон остался за спиной. Слезы буквально душили. Видимо, Сира устала сдерживать болезненные эмоции. Мне было так тоскливо, хоть настенулись Красивый холл, дорогущее оформление, яркие канделябры и парадная лестница темно-серого цвета. Вся красота летела мимо меня, не отпечатываясь в истерзанной памяти. Но самое ужасное — это оказались не все потрясения на сегодня. госпожа Замялся ардаль когда Дворецкий уже был готов показать дорогу. «Госпожа!» «Да». С трудом вынырнула из своих мыслей. «Мы прибыли. Теперь, когда вы под крышей своего жениха, я должен покинуть свой пост». «Да, да». «Ваша горничная встревожена. Успокойте ее, госпожа, и отпустите. Неделя вступительных экзаменов в академию начинается уже завтра, а нам добираться двое суток не меньше». Я растерянно уставилась на Талану и господину Растана. Теплый взгляд целителя бил в мою броню, которую я с таким трудом воздвигала внутри. Тали, мне стало по-настоящему страшно, но я решительно улыбнулась, понимая, что эта девочка — мой единственный спасательный круг. «Надо ехать, детка». «Но...» — Тали нервно огляделась, после чего шагнула ко мне. Купол нагло накрыл нас, наплевав на удивленных свидетелей. «Эма... «Я вижу, как тебе плохо. Что случилось? Это из-за меня? Ты боишься остаться одна в этом гадюшнике?» «Нет, нет», — впервые соврала девочка. «Я ничего не боюсь, таля Просто немного устала и слегка удивлена». «Слегка?» — воскликнула Талана. «Да на твоем лице ни одной кровинки! Нет, я остаюсь». Сжав волю в кулак, я сурово посмотрела на сестренку. «Ты забыла? Ты мне поклялась». Я не ожидала, что мои слова вызовут странную реакцию в теле блондинки. Из носа таланы тонкой струйкой потекла кровь. «Ох!» — вытащив шелковый платок из кармана саквояжа, я осторожно протянула его талия. «Вытрись и ступай. Скоро встретимся. Как только дедушка Растан получит свободу от гнезда глоссар, сразу напиши мне». «Прости, эма Я... Прости!» «Это ты меня прости, талия!» — натянута улыбнувшись, Подарила девушке искренне ласковый взгляд. «Я не хотела, не думала, что так получится. Но тебе надо ехать. Удачи тебе, малышка. Рвись только вперед». «И ты рвись!» — схлепнула тавана бросаясь в мои объятия. Они, как последнее прибежище, одарили нас той поддержкой, в которой мы нуждались. Когда Талли отступила, купол растаял. Девушка присела в глубоком реверансе, который предполагалось выполнить перед самым уважаемым драконом рода. Я мотнула головой, касаясь подбородка девушки, ставшей мне настоящей сестрой. Талана изящно выпрямилась. «До встречи, госпожа!» «До встречи!» Я перевела взгляд и моргнула. «Оказывается, у нас тут собралась целая толпа наблюдателей!» Стиснув челюсти, отвернулась от стоящего рядом со своей любовницей и жениха, потянулась к дедушке Растану. «Пишите!» я буду очень ждать обязательно госпожа смутился старичок неловко похлопав меня по спине ардаль кивнув наемнику строго свела брови. не волнуйтесь госпожа клянусь доставлю вашу горничную в целости и сохранности теперь уже с моих пальцев сорвалась руна тишины ты сопровождаешь не горничную а мою сестру строгий взгляд заставил ардаля почтительно кивнуть без глупостей ардаль Если с ней что-то случится, я разорву тебя голыми руками. Без шуток». «Понял, Сейши». Разбив купол, еще раз кивнула ставшей почти родной троице и сжала ручку саквояжа крепче, поворачиваясь к сухопарому дворецкому. видите Одновременно со мной раздался возмущенный хмык. «Вставить купол в присутствии наследника? Что за наглость? А где твою невесту воспитывали, дорогой?» протянула лиана сверля меня торжествующим взглядом я оглянулась бросив хлесткое там же где тебя сука разве ты забыла общий вздох всколыхнул кислород холла но я уже поднималась вверх с каждым шагом практикуя руну тишины если кто то и пытался выговорить мне очередное фи я и дворецкий этого не услышали